Глава 8. К нашему приходу уже почти все девушки разошлись по своим спальням. Так что мы с Аляной неторопливо пошли вдоль коридора, присматриваясь к закрытым дверям. Стоило нам приблизиться к комнате Лесной Ёшки, как золотистые вензеля сверху украшавшей дверь вспыхнули, сложившись в её имя. Радостно взвизгнув, девушка захлопала в ладоши. дири, а финя, презрительно прошептали рядом. Я развернулась и наткнулась на высокамерно задравшую нос рыжую девицу. Только в этот раз она была одна, без балонки. Аляна смутилась и потупив глаза, поднесла раскрытую ладонь к замочной скважине. Щелчок, дверотворилась. Одна, когда прежде чем она успела переступить порог, я схватила её за руку, не давая возможности войти. Аляна, ты живёшь в деревне? вежливо поинтересовалась я. Не поднимая глаз, девушка кивнула, и рыжая расплылась в довольной улыбке. Мне не хотелось мучить свою новую подругу, но мы должны были дать отпор зарвавшейся девице. Стоит проявить слабость, и Аляну здесь заклюют, а мое обещание найти ей мужа накроется медным тазом. А я, как правило, стараюсь выполнять свои обещания. Дав Рыжей немного времени насладиться своим триумфом, я с ноткой превосходства обратилась к подруге. «А теперь, Аляна, запомни. Не место, в котором ты родилась или выросла, определяет, кто ты, а то, что наполняет тебя». Только слабые и неуверенные ёжки позволяют себе с поводом и без оскорблять других. Будь мудрее, будь сильнее, будь выше таких особ, которые позорят доброе имя клана». По мере того, как я говорила, Аляна подняла голову, расправила плечи и открыто посмотрела в глаза рыжий. «Ты права, Мира. Мне нечего стыдиться того, кто я есть». «Конечно есть!» Уверенно возразила рыжая, и с её губ сорвался нервный смешок. Князь никогда не женится на простолюдинке. Всё когда-то бывает впервые. Равнодушно пожала я плечами. Растерянно хлопая глазами, рыжая смотрела на нас. Довольная её замешательством, вслед за Аляной я вошла в её комнату. Дверь за нами бесшумно закрылась. Была в спальне подруги было полностью выдержано в зелёных тонах. Балдахин над кроватью и тот был бирюзового цвета. А ещё я никогда не видела столько растений в одном месте, точнее, в комнате. Редкий вид лиан обвивал столбики кровати, сплетаясь на потолке в замысловатый узор. На широком подоконнике уместилось около десятка горшков с цветами, многие из которых были мне незнакомы. По углам спальни стояли цветочные кадки. Даже в ванной, в бассейне, доверху заполненном водой, плавали гигантские ковшинки. Изумлённая Аляна металась из спальни в ванную и обратно. Подбегая к растениям, она вдыхала аромат цветов, трогала лепестки, словно не в силах поверить, что теперь, пусть и на время, всё это принадлежит ей. Оставив её наслаждаться новыми покоями, я отправилась на поиски своей спальни, всерьёз обеспокоившись отсутствием Зиги. Если комната подруги находилась в середине коридора, то моя почти в самом конце. Распахнув дверь, застыла на пороге. Зиги был уже внутри, а я ещё переживала, как он смог зайти без меня? Мелкий пройдоха отказался рассказать. Вместо этого с важным видом запрыгнул на кровать. Я подозревала, что без домового здесь не обошлось. Этому пушистому комку бывает очень сложно отказать. Мои покои ничем не отличались от того, к чему я привыкла: широкая кровать с изголовьем к стене, по бокам прикроватные тумбы, пушистый ковёр на полу, туалетный столик с зеркалом, а у изножья кровати стоял грамоздкий сундук. Я сразу узнала тонкую резьбу на крышке. Это был сундук, подаренный мне бабушкой Акулиной на 12-й день рождения, когда мои магические способности ещё только входили в силу. И вот мне уже второй десяток, как стукнула он всё ещё со мной и служит. Не совсем верой и правдой, конечно, но главное, что служит. Вообще, он у меня со своеобразным характером. Откинув крышку, обнаружила в нём свои вещи, сложенные аккуратной стопкой. Не успела я порадоваться, что родственницы все же не забыли прислать мне все самое необходимое, как в дверь постучали. Захлопнув сундук, пошла открывать дверь. На пороге стояла миниатюрная девушка с темными кудряшками. «Заря она! Мы вместе учились в школе ежик! А это что тут делает?» «Не думала встретить тебя здесь, Мирослава!» Ей хидно в свойственной ей вызывающей манере заявила она. «Увидев на двери твое имя, я не смогла пройти мимо, не убедившись, что это действительно ты». «Убедилась? Тогда можешь проваливать», — огрызнулся Зиги, спрыгивая на пол. «О, да ты и своего облезлого друга тоже с собой прихватила!» — брезгливо сморщила она нос. У Зиги прекрасная шерсть, а вот ты, если рискнёшь задержаться здесь, рискуешь остаться без шевелюры, просветила её любезно. Я только хотела тебя предупредить, Мирослава. Не рассчитывай на князя. Против меня у тебя нет шансов, приторно сладким голосом произнесла она. Откуда такая уверенность? иронично фыркнула я. «Мне известно, где найти воденоба», — расплылась в самодовольной улыбке Заряна. «А вот думаю заглянуть к нему в гости. Тебе ли не знать, Мирослава, как бесценны его волосы? Стоит мне добавить всего один волосок в зелье, и князь навеки станет моим». Её глаза светились торжеством, она чуть ли не лопалась от собственной значимости. Я смотрела на неё и не верила, что Заряна говорила это всерьёз. Зиги выглядел не менее ошарашенным. "Ха, кажется, я задержалась у вас", продолжила девушка. "Сборы на балы и подготовка к свадьбе сами собой не начнутся. К какой ещё свадьбе?" У тебя-то ведь Женеха даже нет, добавила я ехидно. Благодаря тебе скоро появится, улыбнулась бывшая одноклассница. Из коридора донёсся глухой стук. Решительно подтиснув Заряну, я выглянула в коридор. Рыжая с балонкой внимательно рассматривали надпись на соседней двери, а у их ног валялся веер. Заметив, что я смотрю, балонка изящно, как она, наверное, думала, повела плечиками, подобрав юбки, чуть ли не бухнувшись на колени, девушка подняла веер, резким движением раскрыла его и принялась нервно им обмахиваться. Весь их напускной деловой вид буквально вопил: "Мы очень занятые особы, поэтому нам совершенно не интересны какие-то глупости о всяких свадьбах и князьях". Неодобрительно покачав головой, я хмыкнула. «Хм, ну, ты вроде как уходила», — напомнила я Заряне. «Мне, знаешь ли, тоже пора. Дела срочные появились». «Не буду больше тебя задерживать». И с чувством превосходства она демонстративно отступила в сторону. «Еще б ты попыталась меня задержать. Не осталась я в долгу». Я старалась не думать, что будет, если о чудодейственном зелье разузнают остальные ёшки. Скорее всего, когда водяной облысеет, он меня сам лично на корм рыбам пустит. Как не как приворотное зелье плод моей фантазии, пошутила блин на свою голову. Выпустив в коридор Зиги, я закрыла за нами дверь. Под любопытными взглядами Троицы я на всех парах промчалась по коридору и чуть не сшибла с ног выходящую из своей спальни Аляну. "Мирослава, куда ты вози Зиги так торопитесь?" отскочив в сторону спросила она. "В одиново спасать", бросила ей на ходу, уже сбегая по ступенькам. Я от самой себя не ожидала, что способна настолько быстро бегать. "Без меня?" возмущённо донеслось нам вслед. За спиной послышался приближающийся стук каблучков, но оборачиваться мне было некогда. Аляна нагнала нас с Зиги только в холле, когда я уже схватилась за дверную ручку. "Я с вами хочу", закончила она. "Не тлишнее, мы сами справимся", заверила я её и, увидев, как она расстроилась, добавила: "Ты лучше займись выбором нарядов к маскараду, а заодно и мне что-нибудь подбери". На самом деле мне было абсолютно всё равно, в чём идти на предстоящий бал-маскарад. Жениха-то мы искали ей, а не мне. Но, судя по довольному лицу подруги, ей было в радость заняться этим нехитрым делом. Со стороны лестницы донеслось да шушуканье. Я подняла голову. Высоко на ступеньках стояли и внимательно наблюдали за нами три любопытные гарпии. Заряна и недавние наши знакомые, воспылавшие повышенным интересом к дверям. Причем моя одноклассница выглядела крайне недовольной. Ее глаза разве что молнии не метали. Волком взглянув на притихших баллонку с рыжей, она расплылась в гаденькой улыбке. Нам с Зиги не мешало поторопиться, а то водяной рисковал не досчитаться не то что волос, а еще чего более существенного – Любая видун я знает. В волосах Водяного заключена магия, повелевающая всеми водными обитателями. А у меня нет подходящего для бала платья. Тем временем, понизив голос, смущённо призналась Аляна. Не переживай. В моём сундуке-то обязательно отощу что-нибудь подходящее, обнадёжила её, наблюдая за переговаривающимися между собой девушками, не раздумывая, пожала ей руку, тем самым открывая доступ к своей спальне. Время поджимало, и я пристально взглянув на подругу, назидательно произнесла: "Ты, когда откроешь сундук, скажи, что от него хочешь, только постарайся как можно подробнее описать желаемое". Глаза девушки засветились предвкушением. Порывисто обняв меня, она взвизгнула и помчалась обратно к лестнице. Мы же с Зиги бросились на улицу. Нам предстояло ещё отыскать Водянова.